Метро вбито всеми своими тюбингами в сырую питерскую землю, в жидкую грязь, которую месили еще гренадеры Петра Великого. Город, в котором исчезает время. — А теперь объясните мне, как можно доплыть до Лаэс на подводной лодке? — потребовал Иван. — Да легко доплыть, — сказал Красин. — Выйти из гавани в залив и потом... Курс держать вдоль берега. И так до самого соснового бора. 90 километров примерно получается. Чуть больше, чем по железной дороге. Лаэс у самой воды стоит. Она охлаждается водой из залива. И генераторы на той же воде работают. Иван кивнул. С виду все логично. Водяник почесал черную, продернутую белыми волосками бороду. Дернул за нее, словно собрался оторвать. «В общем, подведу итог», — сказал профессор. «Нам предстоит пройти от Техноложки до Английской набережной, затем через мост к набережной лейтенанта Шмидта. Там должна быть старая подводная лодка, и, возможно, нам удастся ее завести». «Я очень на это надеюсь. Если нет, что ж». Нам придется искать другой способ добраться до ЛАЭС. У меня все. Иван, мне можно идти собираться? Простите, профессор, но вам придется остаться, сказал Иван. Вы не в той форме сейчас, понимаете? Там, наверное, придется быстро бежать, быстро стрелять и прочее быстро. Профессор вскинул голову. И что? что же такое со мной случилось? — спросил он с ядом в голосе. — Что, два дня назад я еще мог отправляться в экспедицию с вами, Ваня? А сегодня уже нет. А? Иван впервые видел профессора в таком гневе. Даже немного страшно стало. Только нет времени на всякие глупости. — Хорошо, я объясню. — Иван выпрямился. — С вами ничего не случилось, профессор. Вы остались прежним. Вам по-прежнему почти 50 с лишним лет, и вы довольно грузный человек умственного труда. Зато изменилась ситуация. Одно дело добраться до паровоза, пройдя 300 метров. Совсем другое пробежать через 3 километра в набитом всякими тварями городе, отстреливаясь. И заметьте, профессор, в противогазе полный химзащите. Как вам такая ситуация? Профессор молчал, как в воду опущенный. А нефиг, подумал Иван. Надо быть жестоким. Буду жестоким. Но, наконец, сумел выдавить тот. Это не обсуждается. Водяник сник. Шаркая ногами больше обычного вышел из комнаты. Иван посмотрел ему вслед, чувствуя себя последней сволочью. Да. Словно ребенка обидел. «Я пойду с вами», — сказала Мандела, до того угрюмо молчавший. Иван покачал головой. В этот раз он не собирался брать добровольцев. Поигрались и будет. Глупости не говори. Хватит мне на совести и «Я иду с вами», — Мандела смотрел упрямо. Белым, раскаленным, как вольфрамовая дуга, взглядом. «И точка!» Когда не ушел, оберфюрер сказал. «А парень-то кремень, хоть и черный». А сейчас ему предстояло идти на поверхность с необкатанной, необстрелянной командой, имеющей от Диги весьма смутное представление. Иван посмотрел на сияющее лицо Кузнецова. Да. Зато энтузиазма у нас хотят бабляй. Запомните главное. Иван оглядел компанию, передернул затвор автомата, поставил на предохранитель. Не останавливаться ни в коем случае. Всем понятно. Ведем огонь короткими очередями и продолжаем движение. Если остановимся. Нас загонят в угол и съедят. — Понятно. — Убер... Тот кивнул. — А что тут не понять, — словно говорила его резиновая физиономия. Даже в противогазе он умудрялся выглядеть арийцем. Обер Фюрер поднял и положил пулемет себе на колени. РПД и цинк патронов к нему. У Седова автоматический дробовик Сайга. У Манделы двуствольное ружье, у Миша АК-103 с пластиковым прикладом. В общем, почти все дальности мы накрываем при необходимости. Мандела спросил Иван. «Не останавливаться, ты понял?» «Понятно, командир». «Миша?» «Да, понял». «Красин?» Моряк кивнул. Поверх им защиты у него была надета морская шинель. Блин. «У всех свои причуды», — подумал Иван. «Седой, Убер!» Иван кивнул каждому по отдельности и сказал. «Присядем на дорожку». «Присели». Иван оглядел свою команду. «Два бритоголовых, один молодой, четвертый как вакса, пятый алкаш. Веселая компания. Сейчас наденем противогазы». И станем близнецами. Попробуй, отличи. Что объединяет людей мира после катастрофы?» — подумал Иван. «Противогаз и химза — это уж точно. Из всех участников экспедиции на поверхности раньше бывали только он сам, Иван Доскины. Что-что скучать не придется». «Но все с Богом. Надеть противогазы» как под водой оказался гул в ушах вдох выдох вдох выдох не пуха не пера сказал водяник голос профессора доносился словно из соседнего помещения к черту иван встал ну он набрал воздуху в грудь батончики